Глава девятая. «Ну что, ваше прусское превосходительство?» Обратился я к Отто фон Мисборку, который все еще не отошел от покушения на себя драгоценного. «У меня тут, как вы понимаете, форс-мажор с османами образовался. Так что, если коротко, военная помощь от Пруссии сейчас была бы очень кстати». Канцлер заметно напрягся. «Господин Вавилонский, вы же понимаете, политика...» Международное обязательство, баланс сил в регионе. Прямо сейчас, вот так с бухты барахты объявить войну Османской империи мы, увы, не можем. Это может иметь эм, непредсказуемые последствия. Ага, я скептически хмыкнул. То есть, когда вас тень Бобшильд на чердаке чуть на запчасти не разобрал, это были личные неурядицы. А как только до дела дошло, так сразу интересы страны. «Вы же вроде говорили, что теперь мне по гроб жизни обязаны. Или память у вас как у рыбки, три секунды и все, ничего не знаю?» «Ну что вы, что вы!» Канцлер замахал руками. «Мой личный долг перед вами, он священен. Если бы не государственные дела, я бы сам сейчас взял в руки старый дедовский мушкет и рванул с вами в Лихтенштейн сражаться за вас в первых рядах, как простой рядовой. Честное слово, так бы и сделал!» «Но вы же понимаете, Теодор!» Он развел руками и схватился за голову. «На мне судьба целой страны! Я не могу ее бросить! Пруссия без меня! Она же просто развалится!» «Судьба страны? Ага! Да он просто за свою драгоценную задницу переживает, как и все политиканы!» «Вот ты поц!» Я уже не сдерживался и ржал в голос. Настроение, несмотря на всю серьезность ситуации, почему-то резко улучшилось. «Понятно, как канцлером стал. Ладно, не парься, войну объявлять не надо. Мне бы только один маленький вопросик решить. Через Пруссию к нам никакие лишние гости не заявятся?» Канцлер задумался, и мне это его «задумался» очень не понравилось. «Если он сейчас начнет юлить и выторговывать себе какие-нибудь преференции...» Я ему лично устрою такой дипломатический инцидент, что тень Бобшит с его чердачными экспериментами покажется детской самодеятельностью. — Ну, относительно гостей, — протянул фон Мисборг, поглаживая свои усы. — Видите ли, ситуация несколько деликатная. — А знаете, — я задумчиво почесал подбородок, — такой сильный, одаренный, как вы, нам бы на поле боя очень не помешал. «Представляете, какой эффект будет, когда сам канцлер Пруссии в первых рядах поведет войска в атаку, да османы от одного вашего вида в штаны наложат?» Канцлер побледнел. Перспектива личного участия в военных действиях его, похоже, совсем не радовала. «Никто не пройдет!» — рявкнул он. «Ни одна душа! Я лично прослежу! Граница будет на замке! Блаха не проскочит!» «Отлично!» Ну и раз уж мы такие друзья, может, подкинете нам немного оружия и техники? Чисто по-братски, а то у нас небольшой дефицит намечается. Канцлер хотел было снова что-то промычать про государственные интересы, но я его опередил. Хотя зачем нам какое-то там оружие, если в наших рядах будет биться такой могучий отважный воин, как вы, господин канцлер? Да мы с вами вдвоем всю Османскую империю раскатаем. «Представляете заголовки? Канцлер Мисборг остановил османскую армию!» «Да-да, будет у вас оружие!» – быстро согласился канцлер. «Все, что сможем, и танки, и пушки, и самолеты, и даже если хотите, дирижабы с оркестром для поднятия боевого духа, для вас, господин Вавилонский, ничего не жалко!» «Ну вот и славно!» – я широко улыбнулся. «На том и порешили!» Когда мы со скалой, Абадоном и остальными бойцами уже летели на предоставленном Пурсаками дирижабле обратно в Лихтенштейн, пришел доклад от Оракула. Пока османы еще не добрались до наших границ, но уже вовсю дистанционно поливали ракетами. Из самолетов, и со стационарных пусковых шахт где-то в глубине их ханства. И даже когда ложила разведка с кораблей в Средиземном море. Щит, конечно, держал все это безобразие, но грохот стоял такой, что у жителей Вадуца закладывало уши. «Надо бы пару звоночков сделать», — решил я, — «а то как-то неспокойно». Первым я решил набрать свежеиспеченного швейцарского адмирала. «Алло, господин президент? Это Вавилонский. Как там у вас с Лазурным берегом дела? Французы еще не сдались?» «О, Теодор, рад слышать! Все не так радужно, как хотелось бы!» Заныл в трубке Тюркельмаз. «Французы-сволочи окопались на побережье, как кроты, а мои подлодки хоть и топят их корабли пачками. Кстати, спасибо вам за них, вещь офигенная. Но для высадки десанта... Эх, жизнь-боль. Не хватает нам какого-нибудь линкора, знаете ли, чтобы жахнуть по их укреплениям из главных калибров». А лучше двух, тогда бы мы им показали, где раки зимуют. Будет вам линкор, — бодро пообещал я. На том конце провода раздался такой счастливый виск, что я чуть не оглох. Кажется, президент Тюркельмас от радости чуть не описался, или все-таки уже? — Да ладно, — пищал он в трубку. — Серьезно? Теодор, вы лучший! Я всегда знал! «Только, господин президент, есть одна маленькая услуга. Как раз по вашему профилю. Нужно утопить несколько османских кораблей в Средиземном море». «Османы?» — Тюркеримас на мгновение замялся. «Они же сильные, заразы. Воевать с ними как-то не хочется». «А и не надо», — успокоил я его. «Зря я, что ли, вам такие крутые подводные лодки делал. Малозаметные, бесшумные». Подкрадетесь тихонечко торпедами их, чпок, и все, нет османского флота. А то они, видите ли, по моему княжеству ракетами стреляют. Нехорошо это. Еще чего не хватало, и вас заденут, вы же рядом». М «Да». Тюркельмас явно заколебался. «Знаете, Теодор...» «Хорошо», – перебил я. «Будет у вас два линкора, новейшей разработки». С такими пушками, что вы сможете одним залпом всю французскую ревьеру, ну, скажем так, слегка подрихтовать. — Давайте координаты! — заорал Тюркель так, что я невольно дернул трубку от уха. — Мои подлодки уже выходят в море! Кажется, с морскими дьяволами разобрались. На очереди воздушные драконы. Я набрал номер Лунчень. — Алло, Лунь, душа моя! Мурлыкнул я в трубку. «Это Теодор. Помнишь, я тебе трон обещал? Блистательный, небесный, драконий, все дела». На том конце провода кто-то подавился чаем, или что там китайские принцессы пьют. Раздался кашель, а потом знакомый мелодичный голос. «Теодор, конечно, помню. Как такое забудешь? А что он уже, готов?» «Ну, почти. Я сделал вид, что вздыхаю». Он, короче, почти готов, только вот есть одна проблемка. Какая? Лунчень явно напряглась. Да тут османы эти ракетами кидаются. Я, конечно, купол над городом крутой поставил, но эти твари как раз мой склад метят, где трон хранится. А он, знаешь, такой хрупкий, вдруг повредят. Жалко будет. Такая красота пропадет. Османы ракетами в мой трон? Лунчень звизгнула так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Теодор, я разберусь. Папа. И в трубке раздались короткие гудки. Ну вот, я усмехнулся и положил телефон. Кажется, все пределы. Можно и кофейку выпить. Скала, который слышал все это представление, только покачал головой. Тео, ты, конечно, тот еще дипломат. Министерство обороны. Город Петербург. Российская империя. «Ну вот скажи мне, Коля...» Министр обороны Потёмкин выпустил в потолок густое облако дыма. «Какого, извиняй за мой французский хрена, тут вообще происходит? Дворец, мать его, зимний, сердце империи, а его накрыли каким-то сраным куполом. А мы сидим тут как два идиота и ждём у моря погоды». Да, может, императора уже на шашлык пустили?» «Не и Александр Петрович!» Начальник службы безопасности Керенский устало потер виски. Под его глазами залегли такие тени, что даже китайские панды позавидовали бы. «Но если по существу, то да. Сидим, ждем. А больше ничего и не остается». «Хорошо, хоть цесаревич нашелся». Потемкин снова затянулся. К счастью или к несчастью, тут уж как посмотреть, в городе объявился наследник престола, Алексей Николаевич. Да не один, а с целым отрядом альфы, тех самых ребят, которых недавно списали со счетов. И теперь тот самый Панкратов, их командир, колдовал у купола с какими-то диковинными приборами. Откуда он их взял, одному богу известно. На все вопросы Панкратов отвечал коротко и ёмко. «Отвалите, не мешайте, я тут мир спасаю!» Ну или что-то в этом роде, только с отборными матюгами. А еще сказал он с Лихтенштейном на связи, с этим Вавилонским, чтоб его. Парочка теней, рискнувших сунуться к нему поближе, тут же превратились в кучку пепла, даже не успев пискнуть. Так что желающих мешать Панкратову как-то резко поубавилось. Самое интересное, наследник ему верил стоял рядом, кивал и всем своим видом показывал, что полковник Панкратов — это последняя надежда империи. «Странные дела», — пробормотал Потемкин. «Этот Вавилонский. Он что, теперь еще и по телефону спецназом командует?» В этот момент телефон Керенского зазвонил. Он поморщился, но трубку взял. «Да, слушаю». Выражение его лица из устало-скептического мгновенно сменилось на ошарашенно офигевшее. «Что, бляха?» Потемкин аж подпрыгнул на стуле. «Что там, Коля?» Керенский медленно опустил трубку. «Китай», – прошептал он. «Китай объявил войну османам». Потемкин замер с открытым ртом. Потом медленно, очень медленно, начал улыбаться. Османом? Китай?» Он потёр руки. «А каким, собственно, образом? Я, конечно, не географ, но, насколько мне известно, у них там с османами общей границы как бы нет. Флот Китая в Средиземку не входил, в Чёрное море тем более. Они что, на воздушных шарах воевать собрались?» Он улыбнулся ещё шире. «Хотя... враг моего врага, как говорится...» Может они с нами союз заключат? Нам бы сейчас такая подмога ой, как не помешала. Но Керинский все еще, пребывая в состоянии легкого офигевания, покачал головой. Не, Александр Петрович, не с нами. А с кем? Потемкин уже предвкушал грандиозные стратегические планы. С Лихтенштейном. Потемкин замер с открытым ртом. Керенский тоже молчал, задумчиво глядя в одну точку. «Не, Коль...» Наконец нарушил молчание Потемкин. «Мне вот чисто профессионально интересно. А как они воевать-то собрались?» «Вот и я о том же...» Керенский нервно рассмеялся. Китайцы заявили, что, цитирую, «княжество Лихтенштейн – естественный союзник китайского народа в борьбе против османской угрозы» и что они уже выслали техническую поддержку. Потемкин смотрел на коллегу так, будто тот только что объявил, что Луна на самом деле блинчик, а звезды — это дырки в небесном одеяле. «Техническую что?» — он потер переносицу. «Какую к чертям собачьим техническую поддержку может выслать Кита Эльхтенштейну? Инструкцию по выращиванию риса?» Он задумался, а потом махнул рукой. «А да хрен с ними! Пусть воюют, как хотят. Главное, чтобы османам наваляли. А мы пока тут, в Петербурге, попробуем как-нибудь, ну, хотя бы выжить». И они снова принялись ждать. Непонятно чего, но ждать. В конце концов, что им еще оставалось делать? Дворец Топкопы, город Стамбул, Османская империя. Султан Мурат бродил по своим роскошным, но уже порядком поднадоевшим покоем. Его расшитый золотом халат развивался, как знамя на ветру, а тапочки с загнутыми носами шлепали по мраморным полам с таким грохотом, что слуги в соседней комнате вздрагивали. «Нашли мою дочь!» Рявкнул он на двух разведчиков, которые почтительно, но с явным испугом топтались у входа. Один из них незаметно попытался нащупать амулет от глаза в кармане, а второй, кажется, мысленно прощался с семьей и яичками одновременно. Они испуганно переглянулись и синхронно покачали головами. «Нет величайший и великолепнейший, не нашли», – прошептал один, боясь поднять глаза. Второй только усиленно кивал, подтверждая слова товарища, и его тюрбан немного сполз на нос, обнажая залысину в форме озера в лесу. «Да куда делась эта дерзкая девчонка? Я вас спрашиваю!» Мурат остановился и грозно уставился на них. Его кустистые брови сошлись на переносице, образуя нечто похожее на мохнатую гусеницу. А «Она что, сквозь землю провалилась?» Второй разведчик, кажется, попытался слиться с узором на ковре, но безуспешно. «Извините, но мы... мы понятия не имеем, о чмира. Уже весь мир на уши поставили. Нет ее. Как сквозь землю провалилась». «Тупые, ленивые, безмозглые скоты!» — заорал султан. «Быстро искать! Обшарьте каждый угол этой проклятой планеты! Переверните каждый камень!» или я вас всех на кол посажу, и ваших жен с детьми в гарем к евнухам, поняли?» В гарем к евнухам звучало как минимум странно, но никто не рискнул указать султану на нелогичность угрозы. Последний визирь, осмелившийся поправить султана, теперь украшал собой главные ворота в виде чучела с табличкой «Я был слишком умным». Бледные разведчики, кажется, уже чувствующие остроту кола пониже спины, пули вылетели из покоев, едва не сбив с ног Евнуха, который как раз нес султану щербет. В проходе возникла небольшая пробка. Евнух с подносом, разведчики и неожиданно появившийся карлик-астролог, который выкрикивал что-то про зловещее расположение звезд и немедленную нужду в жертвоприношениях, все они в итоге повалились на пол. «Каких только дебилов мне приходится терпеть!» – простонал султан, закрывая лицо руками. Внезапно над дворцом, да и над всем Стамбулом, завыла сирена, раздирающий душу звук, от которого у султана Мурада задергался глаз. Он аж подпрыгнул на месте, едва не выронив из рук четкие слоновые кости. «Что это еще за хрень собачья?» – заорал он, дико озираясь. В покое, расталкивая перепуганных слуг, ворвался начальник охраны. Здоровенные дети на сабле и на боку. «Ваше великолепие!» – выпалил он, отдавая честь так резко, что чуть не сбил с себя тюрбан. «Это сирена ПВО». Но ну, ни хрена себе!» – султан удивленно уставился на него. «А у нас и такое есть!» Начальник охраны слегка смутился. «Так точно, ваше великолепие!» Еще ваш дед, да продлятся его годы в раю, повелел установить. Правда, до сих пор мы ей ни разу не пользовались. Ну, до сегодняшнего дня, видимо. Какой шакал на нас пик уточит? Мурат снова начал закипать. «Опять русаки с Кавказа прут. У нас же там супер-пупер-мега-ПВО должно быть. Как они вообще посмели? Ну, я им сейчас устрою». Э, ваше великолепие, боюсь, это не русские. Начальник охраны нервно сглотнул. А кто тогда? Не тени кота за яйца. Это, это ракеты из Китая, ваше великолепие. Султан Мурат замер. Ему показалось, что он ослышался. Откуда, откуда? Из Китая? Ты что, совсем рехнулся? Они же на другом конце света! «Боюсь, ваше великолепие, технологии у них теперь такие». Начальник охраны развел руками. «Ракеты эти уже полпути пролетели. И да, еще одно. Они нам войну объявили. Прислали сообщения, эмодзи пушки, черепа и какашки. Какашка, честно говоря, нас особенно насторожила». Султан Мурат медленно осел на свой трон. Он несколько раз моргнул, пытаясь осознать услышанное. «Китай, ракеты, война. А еще дочь пропала». В его голове все это никак не хотело складываться в одну осмысленную картину. Как пазл, в который кто-то подмешал детали от другой коробки. Он тупо посмотрел на начальника охраны, потом на свои тапочки с загнутыми концами, потом снова на начальника охраны. Да что за херня здесь вообще творится?